Глава 24. Рана выглядела отвратительно. За сегодняшнее утро Милота уже трижды перевязывала мне руку, накладывая мох и чары Илдана. Пожалуй, мне нужно благодарить Ларса за спасение жизни или как минимум руки. Чёртова гниль готова была сожрать её за считанные минуты. Мой товарищ же просто взял и срезал сантиметровый слой поражённого мяса с предплечья. А Хлодвиг ушёл, убил ещё одного дружинника и свалил. Говорят, его видели на южной окраине Ладоги, гном без особой спешки шёл к Ладоге. Вот же сраный ублюдок. Кто бы мог подумать, что он настолько силён, да ещё набит чёрной магией под завязку. Двоих других последователей Ятага взяли без особых проблем, но они эти проблемы начались после. Одна из них, толстая пристарелая тётка, когда её вели на подворье за домом вождей, где расположились в атаге Рюрика и гостомысла, внезапно укусила себя за руку, после чего вся затряслась, заголасила, да сгнила в течение нескольких минут. И это было чёрт подери страшно. Здесь пахло уже не просто шпионской сетью, а каким-то фанатичным культом. Последний из указанных дубини гадов вроде как не сопротивлялся накладывать на себя руки, но он молчал, словно бы у него и не было языка. Молодой славян горшечник Газыркал на русов такими взглядами, как будто мы были офицерами Гестапо. Впрочем, особых сведений от него и не ждали. Задача была в нейтрализации сети, а не в добыче каких-то данных, и мы её показательно провалили. Тем временем в Ладогу стягивались вои. С юго-запада дошли тревожные вести, а по городку ползли нехорошие слухи. У Ятага здесь не было так уж много сторонников, но и их хватило, чтобы на кривых улочках города начали перешёптываться о беспределе русов. Гадавар и его собратья купцы, как воды в рот набрали, заняв показательный нейтралитет. И, в принципе, это нас устраивало, но было понятно, что всё решится в деле с драками, коли Рюрик с ними совладает. победителю простят его косяки, но если подобно гостомыслу проиграет, припомнят всё, и из города нам нужно будет уноси ноги быстрее ветра. Отлежавшись денёк на синовале, я стрелк конул со сдубыни и в двух словах рассказал о случившемся, после чего на павшую на гоблином мрачность можно было соскребать ковшом. По-моему, он нехило так переживал из-за все ширившегося раскола меж последователями Ятага. Местный жрец заглянул к сидящим в застенках на подворье гостомыста горшечнику и Хлодвиговской дочке, но получил только порцию зверскиго взглядов с обещаниями всех небесных кар за продажность русам. Большой эту возню воспринимал более спокойно. Но что он никак не мог воспринять спокойно, так это убийство дружинников. Мораль местных заметно отличалась от морали северян и завалка разумных, в то время как можно было обойтись без нее, ему было сильно не по нраву. В тот же день, как я и думал, ко мне подкатил Улф с подарком. Как видно, они нашли с Рюриком общий язык и подкатили. Подарок оказался роскошным. Небольшой, похожий на скифский акинак, рамейский меч. Особых украшений у него не было, но сталь была на диву добротна, на лезвие виднелось клеймо в виде кленового листа, а рукоять, видимо, была недавно перетянута. Я же в свой очередь отсыпал ему положенные 20 рублей серебра ввиру за смерть Келта. Улф и его Ватага решили остаться в Ладоге до весны. В море в это время года было неспокойно, что не неделя Балтику тревожил очередной шторм, и им было бы чертовски обидно сгинуть тогда, когда до родных берегов уже оставалось не столь уж и много. Такое решение было выгодно всем. Даны получили возможность передохнуть среди северян, а Рюрик получил прибавку к своим силам. Конечно, ни в какие походы, ребята Ульфа ходить не собирались, но в случае угрозы Ладоге вполне понятно, за кого будут рубиться их топоры. Даны вытащили свой драккар на берег и принялись сооружать ему зимнее укрытие, а сами вместе со своими драгоценными тюками расположились на выделенном им подворье внутри городских стен. Афанасий же напротив, передумал кого-либо нанимать. То ли понял, что в связи со всей этой бадягой с драками в Владеге сейчас не до византских дел, то ли решил пока притаиться и выныкнуть в местные расклады. В вести же от кривичей приходили всё тревожней. И если поначалу князь Елимир отмахивался от нашей помощи, не желая допускать на земли племени такой шобловоев, Тогда, когда стало понятно, что на них накатывает вся орда драков, гонцы с запросами помощи стали появляться у ворот города ежедневно. Князь напоминал о том, что дружины Кривичи не раз вставали плечом к плечу с жителями Ладоги и вызывал к помощи. Увы, с помощью не всё было так гладко. Ибо собравшееся под рукой у Рюрика войско было лишь бледной копией того, что летом собрал Гостомысл. Считайте сами. Пол сотни русов дружина Рюрика и его деда, полтора десятка русов Болагура, 3 десятка свеев Кнутсана, сотня меряной и 6 десятков чудинов из пяти родов. Вот и всё, что смог наскрести боевитый голова для отражения драков. И мало того, от границ славенов тоже шли тревожные вести. Как докладывали дозоры, князь Буревой вместе с дружиной встал у пограничья. Говорили, что он очень разгневан тем, как Грюрик обошёлся со славенским купцом Всеславом, посадили под замок. И это значит, что оставлять Ладогу пустой было ни в коем случае нельзя. И тут дело даже не в том, что князь мурет силой занять город, а в том, что горожане сами могли пустить его к себе. Драки были далеко от беспределищей по их мнению русы рядом. Поэтому три десятка отборных и самых доверенных воев под командованием Дира пришлось оставить в городе. Они являлись цементирующей силой дес собранного из купеческой охраны и чудинской городской стражи ополчения. Всего под его командованием оказалось чуть больше сотни человек. Теоретически для отражения словен должно было хватить, но как я уже говорил, по факту положиться он мог только на русов и данов Ульфа, остальные будут делать то, что им скоротых на большие. В итоге в сторону Изборска выдвилось чуть больше 230 воев. Внушительная по местным меркам сила, но каждый, кто имел глаза, видел, что задача перед Рюриками стоит практически невыполнимая. Люди ведают, ты якшаешься с тёмной магией мер. Её монт, запрокинув над собой свой рог с брагой, мощно глотнул и увидев жадный взгляд большого, перекинул ему своё сокровище. Мирянин довольно осклабился и тоже приложился к заветной фляжке. Вот уж кто быстро нашёл общий язык с буйным русом. Правда, поначалу знакомство не обошлось без доброй драки. Ха-ха. Гублин, к кому был адресован наезд, лишь невозмутимо пожал плечами. В нашем мире нет тёмной или светлой магии. Магия все инструмент. Каждый, кто её касается, окрашивает её в тот цвет, в кои окрашено его сердце. Ведь и его то плетёшь, старик. Но пойми, то гонева, али скажешь, габан незловредный бог. или сур, или каякка, этиму дозвоны только и ждут, чтоб напакостить нам смертным. А чем же габан чёрен? Он не чёрен, он тёмен, ибо верховодит ночной жизнью, вступился за барыство большой. Вот именно, а ночь на ту и ночь, чтобы под её покровом обдиловать грязные делишки. Ну ты скажешь, тоже рус. «А детёв когда зачинают? Токма ночью и зачинают! Это ль грязное дело!» Удивительно было слушать этот философский диспут на божественную тему этих клыкастых здоровяков. Но ещё страннее был состав команды, в числе которой мы все сейчас тряслись по ухабам дороги в Изборск. Ибо я братцы нынче заделался к командирам небольшого, но крепкого отряда вот такого состава. Дубыня большой представляли в нём Мириан, Йомунд Ларскнут Русов. Ну, а в довесок этой честной компании шёл каким-то образом сюда затесавшийся свиньё по кличке Медведь или Бьёрн по ихнему. огромный и злобный, как черт, и больше всего в этой жизни обожающий свои усища. Рюрик когда-то пересекался с ним в какой-то катавасе и клялся, что на этого хмыря можно положиться, как на самого себя. «Твою мать, ну вот что ей сейчас-то надо!» взревел я, когда моя кобыла вновь встала поглазеть на какое-то ничем не примечательное дерево. Лично для моего отряда Рюрик выбил из Гадавра добрых лошадей, но, честно говоря, я этому не был особо рад. По лошади я знал лишь то, где у неё вперёд, а где зад. Да и Аса тут ничем помочь не мог. А доставшаяся мне кобылка к тому же была надива, норовиста и упряма. И мне как следует. Я так у всех доделаю. Да, посоветовал проезжающий мимо Бьерн. Выругавшись, я ударил лошадину пятками по бокам, затем еще раз, но все тщетно. «Да как следует, реку ж тебе!» Бам! Мощный удар по башке лошади от свея заставил ее пошатнуться. Кобыла оскорбленно заражала, но, твою мать, двинулась дальше! У тебя талант в обращении с лошадьми, старина, хохотнул большой. А тож. Так и ехали. Странно, но похоже, Аса был впечатлён тем, что я стал верховодом пустыни большого, но отряда, как видно, в прошлой жизни таковое ему не светило. Да, его ценили за воинскую удаль и бесстрашие, но этого, конечно, было мало для того, чтобы стать командиром. Меж тем, именно мой отряд должен был стать тем секретным оружием, которое должно было компенсировать недостаток численности воев Рюрика, ибо мы должны были отыскать тех, кто управлял ордами черных уродцев. В этом и состоял мой план. Я хорошо помнил, как в одно мгновение спаянный чужой волей отряд драков Только я перерубил связывающую их с хозяином пуповину, распался на отдельных оторопелых и перепуганных особей. Мы должны во что бы то это ни стало найти и выжечь каленым железом мозговой центр, накатывающий на кривичьи орды. Только тогда у Рюрика будет шанс с ней совладать». На второй день пути достигли территории Кривичей. Нашествие драков этих земель еще не коснулось, но его отголоски уже чувствовались. В поселениях было мало мужчин, они ушли в ополчение в Изборск, а бабы и старичье тревожно, но с надеждой вглядывались в проходящих мимо воев. А вот та деревенька, которую мы достигли к вечеру, сполна ощутила на себе дыхание войны. Она горела. «Где это видано, чтобы драки жгли селения?» — вопросил Большой. Из всего отряда именно миряне не понаслышке знались с черными тварями. «Да оттуда и видано, что твой ятах всем злым делом вверх оводит!» — сплюнул Йомунд. «Говори, да не завирайся! Тот моталдычил те, что дело не в башках наших, а в людских сердцах!» Колит тишило замыслил тёмные дела, то его эта воля, а не я тага, чьей силой он их творит. Йомонт ещё раз сплюнул и не стал теребить рану Мирянина, и я, честно говоря, удивился деликатности товарища. Дубыня и большой явно были не в своей тарелке, видя, до чего дошли сподвижники Тишилы. Мне, конечно, пришлось донести до всех сути важность нашей миссии. И не в последнюю очередь, именно из-за ее сути, мой отряд состоял в основном из северян, которым местные разборки были в целом индифферентны, но не безразличны им были жизни побратимов в войске Рюрика. Но раскиданные тут и там трупы Кривичи не могли оставить безразличными даже привыкших к крови дружинников. Многие из трупов выглядели так, Что их основательно пытали или того хуже, насильничали. Найти ублюдков, послышался рёв Рюрика с головы колонны, и тут же во все стороны брызнули разъезды. Трагедия произошла недалеко, чем несколько часов назад. Драки не могли далеко уйти. Они и не ушли. Ублюдки отыскались в паре километров южнее деревеньки, и найти их не составило труда. Весь путь этой банды чёрных тварей устилали растерзанные тела. От такого зрелища даже бывалым воинам становилось дурно, и я буквально наяву чувствовал, как подобно тучам над спешащими на юг орками сгустился тяжёлый гнев. горозящую размазать противника одним лишь своим давлением. Когда мы их нагнали, большая стая неторопливо двигалась на юг. На спинах некоторых гадов виднелись притороченные тельца уроченого молотняка, и чёрные твари едва углядели надвигающуюся на них угрозу, почувствовали, что сейчас с ними шутить не будут. Раздались испуганные визги и панические тявки. Драки явно не ожидали увидеть здесь такую шоблу элитных по местным меркам воинов. А ту их матчи гадов во имя Илдана, Руби и Крамсай. Многоголосый крик взвылся над пасмурным лесом, и зеленовато-бурая орда орков в единый микс сорвалась на врага. По-моему, в этот момент все мы забыли о правильном строе и диспозиции, и единый яростный порыв собрал сердца в одно кровавое инферно, жаждущее растереть чёрных ублюдков в порошок. Признаться, такого я в этом мире ещё никогда не ощущал. Коллективная бессознательная ярость толпы Начисто захватило мой мозг. В сердце забили боевые барабаны, в уши загубнили далёкие голоса предков, кровь вскипела, дабы вылиться во всё разрушающий шторм, ора чи ярости. В этот миг я, кажется, ощущал каждого из своих собратьев. Один мгновенный бросок, и мы на крыли в панике улеппётавающих драков. Их было не слишком много, несколько десятков, но этого количества вполне хватило бы, чтобы оказать хотя бы подобие сопротивления, но мы просто растоптали их в один миг. Вот одна чёрная спина, на которую я опускаю топор, вот другая. Вот я подрубаю какому-то гаду жирестые ноги, а вот всё закончено. И я остановился над трупом последнего заваленного мной драка и тяжело дыша схватился за колени. Не знаю, сколько всяческих гормонов и секретов выпустили железы этого тела сейчас в мою кровь, но мне казалось, что она вся в этот момент состоит из адреналина. И это было только начало. Где же они столько их нашли? Пьюсь на свои яйца здесь все драки этого мира. Ларс злос плюнул на развалины от плеча до пояса труб чёрной твари и пнул его ногой. Большая поляна была усеяна ими и ещё поскуливающими ранеными, кое их деловито добивали предельно озлобленные орки. Ему никто не ответил. Все устали как собаки. Со вчерашнего дня это была третья махня с чёртовыми ублюдками, и если первые две банды мы переехали и не поморщились, то с этой пришлось повозиться. И сдаётся мне, здесь к управлению ею был подключён один из подручных тишилы. Большая 150-головая стая подкараулила нас на выходе из ночного лагеря. Рюрик быстро выставил перед врагом сбивших щиты русов, под прикрытием которых развернулись лучники Миряна Чудинов, и гондонов мы не без проблем, но отбили. Но расстраивало то, что именно отбили, а не уничтожили. «Чего расселись?» – прикрикнул я на подчиненных. «Помогите Чудинам с ранеными!» И если мой отряд каким-то макаром оказался без царапины, трубившиеся рядом чудины из рода суховеев сполна отхватили драковой ярости, попав под отступающую орду. Конечно, тут сказалось ещё то, что ни в каком строе, в коем сражались северяне, чудины не помышляли, от того их достаточно легко опрокинули и разместили по небольшой лощине. «Небо обрушится на землю в тот день, когда эти бараны научатся слушаться приказов», – пробормотал Бьерн и, закинув щит и топор на спину, вслед за большим потопал к стонущим собратьям по оружию. «Нужно было доволочь их до пары знахарей, кои были прихвачены Рюриком из Ладоги именно для таких дел». Это побитая, но не разгромленная стая почти полдня висела у нас на плечах, изредка покусывая за арьергард, не давая расслабиться. А переправляясь через небольшую речку в полукилометре выше по течению, мы увидели ещё одну, заметно большего числа. Понятное дело, что при таком раскладе разъездами особо не поразведаешь. Войска практически ослепло. Я почти физически чувствовал, как сгущаются над нами тучи. Противоярло играл первоклассный воевода, грамотно управляющий своими отрядами, словно фигурами на шахматной доске, и в отличие от нас, он её видел. И это было страшно. Вскоре драки мелькали уже со всех сторон от колонны, и нам приходилось постоянно отгонять чёрных тварей стрелами. Но потом давление неожиданно спало, и к вечеру мы увидели Изборск. Конец книги. читал Александр Чайцын сентябрь 2021 года